Марина Серова. Как в страшной сказке. Глава 1 Лето в этом году выдалось невыносимо жарким. Впрочем, в последние годы это стало закономерностью, по крайней мере для Тарасова. И по прогнозам ученых, изменения климата в сторону потепления будут продолжаться. Водителя экспедитора кафе «Венеция» Владимира Леонидовича Кострова совсем не радовала перспектива того, что теперь каждое лето Красная ниточка термометра будет неумолимо рваться вверх, превышая отметку плюс 35 Цельсия, а на Солнце даже и все плюс 40. Владимир Леонидович плохо переносил жару, маялся, не находил себе места. Он не мог сосредоточиться на работе. Правда, в настоящий момент работы, как таковой, практически не стало по причине отсутствия клиентов. И порой Кострову просто нечего было делать. И это тоже выбивалось за обычную шкалу его жизненных составляющих, а следовательно добавляло дискомфорта и нервотрепки. Посему даже использовать вынужденный перерыв для отдыха костров не мог. Ничего не радовало, не приносило удовольствия. Все отравляло чертова жара. Поэтому он, не привыкший в сущности сидеть без дела, шатался по кафе, заглядывая во все служебные помещения, и стараясь задеть всех, кто встречался на его пути. Ему было скучно, муторно и просто плохо. А хотелось порадоваться чему-нибудь. Хотя бы ощущению, что кому-то сейчас еще хуже. Правда, Костров никак не мог подобрать подходящей кандидатуры. Он считал, что худшая доля, как всегда, выпала ему несчастному. Он постоянно думал о чем-нибудь холодном и мечтал о скорейшем наступлении зимы. Да никакой нибудь будь. А с морозами, посуровее. Правда, стоит заметить, что в зимний период Костров страдал от холода и не мог дождаться, когда наступит весна. Весну он ругал за слякоть, за тополеный пух, вызывающий у него аллергию, а также за цветение черемухи и день рождения жены, приходящийся на май месяц. «Уехать, что ли?» – мечтательно пробормотал Костров, окидывая грустным взглядом пустой зал. «На море!» на белые. Постоянные посетители кафе его, так сказать, завсегдатые, которые не укатили в места более прохладные, спасаясь от жары, а кто и вовсе, сейчас предпочитали летнее кафе напротив, которое Костров презрительно называл забегаловкой. Но весь ассортимент этой забегаловки был продуман очень расчетливо. Там подавали мороженое, ледяное пиво, холодные соки и минеральную воду. Ни о каких горячих блюдах, сами названия которых в этом сезоне вызывали у клиентов мучительный стон и речи не велось. Закуски ограничивались разве что овощными и фруктовыми салатиками, а особым спросом пользовались орешки, чипсы и сухарики к пиву. Многие пиццерии находились на грани разорения. А точки, специализирующиеся на гамбургерах и горячих бутербродах, вообще на время адской жары прикрыли лавочку поскольку их деятельность приносила одни лишь убытки. Терпела убытки и Венеция. Били они по карманам всего персонала и в первую очередь по кошельку хозяйки Галины Сергеевны Пивоваровой. Но больше всего почему-то по этому поводу сокрушался именно Владимир Костров. Собственно, причина его досады как раз была понятна для тех, кто знал Кострова. А уж Галина Сергеевна имела удовольствие общаться с ним много лет. Удовольствие, правда, было весьма сомнительным, ибо характер у Кострова отнюдь не сахар. К тому же он позволял себе язвительные замечания в адрес самой Галины, а еще любил устроить ей какой-нибудь малоприятный розыгрыш. Ему прощались такие штучки потому, что когда-то в юности Владимир был сильно влюблен в молоденькую красавицу Галину и всерьез собирался прожить с ней всю жизнь. Галина не пылала ответной страстью, но и не отвергала о Кострова и даже, кажется, была согласна принять его предложение руки и сердца, но тут в ее жизни появился Анатолий Пивоваров, очень перспективный и настойчивый молодой человек, от жгучих взглядов которого у Галины кружилась голова. Роман их развивался стремительно, и через полтора месяца после знакомства была сыграна свадьба, на которую Костров был приглашен в качестве свидетеля. Владимир, разумеется, на свадьбу не пошел. С Галиной разругался в пух и прах и даже набил новоявленному жениху морду. Был грандиозный скандал, который все же удалось замять. С тех пор прошли годы, страсти поутихли. Сам Костров успел жениться и обзавестись сыновьями. У Галины с Анатолием подрастали две дочери. Она сумела помириться с Костровым и даже взяла на работу к себе в кафе. Причем экспедитор частенько выполнял функции ее заместителя, за что получал солидную прибавку к жалованию. Однако обида в его душе, видимо, не утихла до конца, поэтому иронично-язвительный тон в разговоре с начальницей стал для него привычным. А Галина, которая все-таки чувствовала себя виноватой перед Костровым, прощала ему этот тон и возмущалась только, когда Костров совсем уже перегибал палку. Тем более, что на самом деле он относился к ней по-прежнему очень хорошо, и лишь гордыня мешала ему открыто это признавать. А недовольство Кострова сейчас росло прямо пропорционально росту столбика термометра. Владимир Леонидович уже и рабочий костюм сменил на легкомысленные шорты и майку, и голову поливал холодной водой, и по пояс ополаскивался под краном. И даже поступал откровенно, оппортунистически, тайком сгоняв несколько раз в столь презираемую им соседнюю забегаловку и разорившись там на целых три порции мороженого. Владимир Леонидович никак не мог найти в данной ситуации виноватых, что обычно ему мастерски удавалось. Он уже сорвал свою злость по привычке на всех официантках, шеф-поваре и охранниках. Досталось даже случайно проходившей мимо кафе довольно пышной даме среднего возраста. Она умудрилась задеть своей сумкой Кострова, вышедшего из дверей кафе на улицу. Наконец, полностью выведенный из себя Костров направился в кабинет своей начальницы срывать свое раздражение на Галине Сергеевне Пивоваровой. А она в данный момент сосредоточенно изучала меню, обдумывая, какие в него внести коррективы, дабы заманить хоть сколько-то клиентов. Костров, не стучась, протопал в кабинет и, плюхнувшись в кресло и мрачно отбарабанив пальцами покрышки стола похоронный марш, с вызовом произнес «Почитываете? Ну-ну, тебе мамонт на ухо наступил, ты безобразно фальшивишь». Мельком взглянув на своего подчиненного и моментально уловив его настроение, усмехнулась Галина, продолжая изучать меню. Однако Костров купился на эту шутку и тут же принялся горячо возражать. «Как же это, интересно, я могу фальшивить, если я всего лишь отстучал ритм?» «Вы что, Галина Сергеевна, совсем уже?» Он не закончил фразы, увидев, что взгляд Галины вперенный в меню, на глазах начал неприятно меняться. Вместе с этим и сам Костров поспешил сменить тон и продолжил. «Я хотел сказать, тоже от жары страдаете?» «Да, вот и я тоже страдаю. Еще кондиционер у нас сломался». Прямо хоть совсем ложись и помирай. А дома вообще туши свет. «Купи себе домой кондиционер», — пожала плечами Галина. Костров моментально занервничал. «Вы хоть иногда думаете, что говорите, Галина Сергеевна?» Все-таки, наплевав на вежливость, заговорил он. «Купи! Как будто это так просто! На что, интересно, я его куплю? У меня, знаете ли, нет своего кафе, а также мужа бизнесмена. У меня жена!» а вдобавок дети. Вы вот знаете, что такое жена? Нет, не знаете. И вам в этом очень крупно повезло. К тому же кондиционеры, видите какие, ломаются постоянно. Ничего страшного. Сегодня придут, починят, пожалуй, плечами Галина. Но Костров уже забыл, с чего он начал разговор и каким образом тот перешел на тему его семейной жизни, и это было ему неважно. Собственно, у него все разговоры заканчивались тремя основными жизнеопределяющими тезисами. «Денег нет», «Жена сживает сосвету», «А вся жизнь в целом суета». Галина продолжала хранить меланхолическое молчание и, кажется, даже не слушала разошедшегося экспедитора. Она тоже, по правде говоря, была порядком утомлена жарой и старалась не тратить лишних усилий ни на что. Костров же, выплеснув эмоции в адрес своих домочадцев, умолк на некоторое время. Окинув Галину многозначительным взглядом с головы до ног, он с некой торжественностью в голосе произнес «А ведь вы, Галина Сергеевна, скоро разоритесь». «Не дождешься», — вяло отозвалась Пивоварова, уже не вчитываясь в меню, а приспособив его в качестве примитивного веера, которым она принялась обмахиваться. «А я вам точно говорю!» — вредный экспедитор не терял надежды испортить настроение кому-то еще, раз оно у него самого было плохим. Вот, например, шашлычная у Расифа. Знаете, что с ней стало Закрылась. Почему? По причине полного банкротства. Никто не ест их шашлыки в такую жару. Да еще и тараканы завелись ко всему прочему. Вот наша СЭС там повеселилась-то. Так что? Костров притворно вздохнул и развел руками. Ищите работу, Галина Сергеевна. Коллег, конечно, жалко, но сами виноваты. Уж пару упаковок комбата их бы не разорило. А что до меня и тебя, то хочу заметить, что вместе со мной разоришься и ты, отозвалась Галина, увеличивая амплитуду размаха веера. А у меня, как ты верно заметил, есть муж-бизнесмен. Да и сделанные заранее вклады – залог обеспеченной старости. К тому же я ежегодно получаю дивиденды от своих акций. Так что побираться мне, я думаю, не придется. А вот ты, кстати, можешь и заняться поиском нового места работы. Никто не запрещает. А я и занимаюсь!» С вызовом вздернул голову Костров, напомнив Галине в этот момент птицу, пытающуюся казаться важной, гордой и значительной, типа хвостливого попугая Кеши из мультфильма «Далекого детства». «Твои уловки становятся слишком предсказуемыми». Прикрыв глаза, холодно сказала Галина. «Ты с возрастом теряешь хватку. Раньше все-таки что-то более интересное придумывал, чтобы повысить собственную значимость в чьих-то глазах. А теперь просто грубое, неприкрытое набивание цены. Как вышедшая в тираж уличная женщина, честно тебе скажу». Костров решил яростно возразить и даже уже подскочил на стуле. Но в этот момент раздался звонок мобильника Галины и та устав от назойливого присутствия экспедитора раздраженно но твердо сделала ему жест покинуть кабинет продолжая что-то ворчать костров однако не удалился а галина обратилась вслух